Действуют первое, семь пар чистых. Негус Раджа Индийский, Турецкий Паша, Российский Спекулянт, Китаец, Упитанный Перс, Клемансо, Немец, Поп, Австралиец, Жена Австралийца, Ллойд Джордж, Американец и Дипломат. Второе, семь пар нечистых. Красноармеец. Фонарщик, шофер, шахтер, плотник, батрак, слуга, кузнец, булочник, прачка, швея, машинист, эскимос-рыбак и эскимос-охотник. Третье — соглашатель. Четвертое — интеллигенция. Пятое — дама с картонками. Шестое — черти. вельзевул, оберчерт, вестовой, второй вестовой, караульный. Двадцать чистых с рогами и хвостами. Седьмое. Святые. Мафусаил, Жан-Жак Руссо, Лев Толстой, Гавриил, Ангел, Второй Ангел и Ангелы. Восьмое. Саваоф. Девятое. Действующие земли обетованной. Молот, серп, машины, поезда, автомобили, рубанок, клещи, игла, пила. Хлеб, соль, сахар, материя, сапог, доска с рычагом. Десятое человек будущего. Места действий. Первое вся Вселенная, второе ковчег, третье ад, четвертое рай, пятое страна обломков, шестое земля обетованная.